4. Так или иначе, до 1999 года Экспо особого интереса не вызывало. Если человек жил в этой части штата и хотел поразвлечься, покататься на аттракционах, увидеть что-то интересное, то ехал на Фрайбургскую ярмарку. Он услышал свой голос, словно звучащий с магнитофонной ленты. «Разговор ради разговора», — подумал о водителях туристических уток в Бостоне, рассказывающих о различных достопримечательностях города. А потом, аккурат перед сменой столетий, бюро штата по делам индейцев провело топографическую привязку. Все знали, что ярмарка примыкает к землям резервации Сокобейзин, но проведенная проверка показала что северная часть кашвакамак холла фактически находится на территории резервации то есть на земле микмаков организаторы экспо дураками не были как и члены совета племени они договорились о том чтобы убрать маленькие магазинчики из северной части здания и поставить там игровые автоматы и в мгновение ока экспо северных округов стала самой большой осенней ярмаркой мэна В США законы, регулирующие игорный бизнес, очень строги. На территории едва ли не всех штатов казино и игровые залы запрещены. А вот индейские резервации имеют определенные льготы. Они подъехали к парашютной вышке. Клай вывернул руль налево, чтобы маленький автобус проехал между вышкой и строительными конструкциями, которые не успели стать частью Дома ужасов. но Порватый руками, ладонями вниз, похлопал по воздуху. Клай остановил автобус. Порватый встал и повернулся к двери. Клай дернул за открывающий рычаг, Порватый вышел. Потом повернулся к Клаю и приглашающе махнул рукой. «Что он там делает?» — спросила Дениз. Со своего места она Порватого видеть не могла. Никто не мог. «Приглашает на на выход», — Клай встал. Чувствовал верхней частью бедра тяжесть мобильника, который дал ему Рэй. Если бы посмотрел вниз, увидел бы, как он выпирает сквозь материю джинсов. Потянул подол футболки, которая была на нём, пытаясь скрыть мобильник. Сотовый телефон. Что такого? Все о них думают. «Мы должны идти», — в голосе Джордана звучал испуг. «Выбора у нас нет», — ответил Клай. «Пошли. Добро пожаловать на ярмарку».